Посвящение. Этот роман мне хочется посвятить всем женщинам замечательного города Казани и выразить своё искреннее восхищение как самим городом, так и красотой этих женщин. Мне посчастливилось побывать в этом сказочно-божественном городе, ощутить его красоту и величие, познакомиться с потрясающими людьми и сохранить о них свои самые тёплые и светлые воспоминания. Милая Регина З. Я очаровательная Ольга И, олицетворяющая собой всю женскую красоту и мудрость. Спасибо вам за ваши искренние письма, в которых вы поделились со мной своими личностными историями, переживаниями и надеждами. Ваши чувства священны, потому что любые переживания всегда обогащают душу. Я рада, что наше знакомство состоялось в реальной жизни и что нам довелось встретиться на казанской земле. Мне очень хотелось бы поблагодарить всех, кто организовал мой визит в город Казань, а в частности газету Комсомольская правда в Татарстане и компанию Аист Пресс, лицом которой является замечательная Алёна Сидыркевич. Отдельное спасибо министру культуры Татарстана Валеевой Зеле Рахимьяновне за приятную встречу и интересное общение. Я целиком и полностью разделяю её мнение о том, что женщины, сумевшие сделать себя сами, достойны восхищения. И что счастливые судьбы достойны пира и подражания. Но понимаю, что для того, чтобы стать счастливой, нужно пройти через много испытаний и преодолеть много трудностей. В нашей стране женщине просто непозволительно быть слабой. Она обязана выжить при любых обстоятельствах и помочь своим близким. Жизнь это подарок, и мне искренне хочется, чтобы все мы освободились от всего ненужного, тёмного и наполнились внутренним светом. Мне хочется, чтобы было как можно меньше драм и трагедий, меньше неудачных браков и тяжелых разводов, меньше разбитых сердец и неразделенной любви. Каждая женщина имеет право на счастье. Если кто-нибудь узнает себя в героинях моих романов, посмотрит на себя со стороны, поймет свои ошибки, научится правильно принимать поражения и будет, несмотря ни на что, жить и любить дальше, значит, мой труд не напрасен, и я не зря вкладываю душу в романы». Я пишу с любовью и болью и пытаюсь затронуть все моменты, которые и составляют такое понятие, как счастье. Мне хочется, чтобы все мы шли по дороге добра. Чтобы мы меньше теряли, чем находили, и чтобы мы жили в гармонии как с окружающим миром, так и с собой. Хочется также сказать множество самых тёплых и искренних слов замечательным детям из казанского приюта Гаврош. Я часто вспоминаю наши чаепития, дружеские разговоры про жизнь и ваши стихи. Дорогие мои, любимые детки, вы всегда останетесь в моём сердце. Я буду ждать от вас весточки и надеяться на то, что у вас сложится всё хорошо, и этот мир будет для вас всегда самым тёплым, чистым и самым весёлым. Да хранит вас Бог. Мысленно я всегда с вами. Спасибо всем, с кем мне довелось встретиться и познакомиться в Казани. Я всегда буду помнить ваши лица, ваши улыбки и ваши глаза. Спасибо за ваше гостеприимство и радушный приём. С бесконечной любовью, всегда ваша Юлия Шилова.